Глава девятая, в которой главный герой и его спутница уходят от погони, участвуют в самоубийственной ночной скачке по горам и сворачивают на тропу контрабандистов. Первым делом после ухода рыцаря Карин выглянула в окно. «Трое арбалетчиков и чародей», — сказала она. «Значит, в зале 9 человек, второй чародей и рыцарь. До полуночи остается еще больше двух часов. Можно работать». Она взяла с подноса кусок мяса, положила его на хлеб и налила вина в один из кубков. У меня визит сэра Рала отбил аппетит напрочь. Особенно та часть его рассказа, где он говорил об отрезанном языке и отрубленных руках. Произносить заклинания без языка может стать довольно затруднительным занятием. Да и к рукам своим я питал сильную привязанность. Общепринятый способ транспортировки преступных чародеев отдавал временами варварства. Тогда они магов еще и на кострах сжигали. Я набил трубку, обратив внимание на собственные дрожащие руки. Не привык я сохранять ледяное спокойствие в таких вот ситуациях. Карин спокойно уплетала свой бутерброд, запивая его вином. «Кара небесная», — уточнил я. «Дела давно минувших дней», — сказала она. «Это заявление не слишком вязалось с ее возрастом». Дела давно минувших дней не могли иметь место раньше, чем всего несколько лет назад. Судя по выражению лица сэра Рала, он оказался наслышан о тех делах и тех днях, — заметил я. «Был один налет на хорошо укрепленную крепость», — сказала Карин. «Нас было слишком мало, чтобы штурмовать стены, и мы использовали дельтапланы для проникновения внутрь». «Дельтапланы?» Мое уважение к этой женщине росло с каждой новой подробностью, которую я узнавала о ее прошлом. Я ни за что не доверил бы свою жизнь хрупкой конструкции из деревянных планок и плотной ткани. Резня в штормовом пределе три года назад. «Идея использовать дельтапланы принадлежала мне», — сказала Карин. «А поскольку мы обрушились на захвативших замок парней из ночного неба, меня и прозвали Карой Небесной». «Иногда это прозвище оказывает, оказывается весьма полезным». «Надо думать. Если бы она представилась тем парням, с которыми схлестнулась в трактире в вечер нашего знакомства, никакой драки бы не было. Скорее всего, они принесли бы нам свои извинения, а дали бы все свои деньги и добровольно расстались со своими лошадьми. Кара небесная. Наверное, я мало ей плачу, учитывая ее репутацию и все такое. Впрочем, цену она назначила сама». Но двенадцать солдат, два чародея и рыцарь способны создать проблему даже для нее. «Как вы оцениваете наши шансы, когда дойдет до драки с Ралой и его людьми?» — поинтересовался я. «Средне», — честно призналась Карин. «Все зависит от того, насколько хороший ты чародей. Сможешь вырубить заклинанием ребят во дворе?» «Если бы там не было чародея, смог бы точно», — сказал я. «Но он там». — Есть и ждет подвоха, так что я не стал бы на это рассчитывать. — Понятно, — сказала она, — этот сэр Рала, который обо мне слышал, а я о нем нет, настолько хорош в бою? — Не знаю, — сказал я. — Я же сказал, мы с ним просто знаем друг друга в лицо. Здоровались при встречах, пару раз выпивали в одной компании. — Значит, он неизвестная величина, — сказала Карин, — плюс двенадцать солдат. «Думаю, что вооруженных крестьян твой граф Осман на такое дело бы не отправил. Значит, нам придется иметь дело с ветеранами». «Красавчик, ты хоть драться-то умеешь?» «В смысле, я знаю, что умеешь, но сможешь ли?» «Учитывая, что находится на кону, смогу». «Я в этом не уверена», — сказала Карин. «Убивать в первый раз всегда тяжело. После этого начинаешь по-другому относиться к жизни. И вообще, у тебя даже меча нет или есть». «Вы, маги, славитесь своими способностями незаметно таскать с собой все свое имущество?» «Меча у меня нет», — сказал я. «Может быть, мне действительно лучше сдаться и положиться на милость Горлеона? Сэр Рала был прав. Альтернатива мне не нравится». «Забудь об этом, красавчик», — сказала Карин. «Я обязалась доставить тебя в Бортадос и не намерена отказываться от своих обязательств». Раз уж меня не остановила перспектива иметь дело с драконом, то и дюжина этих клоунов меня не напугает. Зато меня до чертиков пугала дюжина этих клоунов. Дракон был далеко, а ребята с Эрорала ждали внизу, и ждать им осталось всего два часа. — Я не хочу умирать, — сказал я, — но я и не хочу, чтобы вы умерли вместе со мной. — Сейчас об этом уже поздно думать, красавчик. Теперь, когда я знал, что от убийцы в ней гораздо больше, чем от телохранителя, ее принципиальность казалась мне все более странной. Хорошо, что не перевелись еще в Эстленде люди с принципами, пусть даже и убийцы. Лично я считаю, что принципиальные убийца лучше, чем двуличный бесхребетный королевский чиновник. И еще я не считаю всех убийц преступниками. И если бы наше общество не нуждалось в услугах этих людей, таковых бы пропросту не было». Штормовый предел крепость, которая выдержала немало осад и считалась несокрушимой, была захвачена благодаря предательству во время бракосочетания дочери местного лорда. Банда состояла из людей, орков и даже эльфов, которые обычно в континентальные разборки не ввязываются. Бандиты проникли в крепость под видом гостей праздника и взяли в заложники самого лорда, его семью и несколько десятков высокопоставленных гостей, Они требовали кругленькую сумму золотом и быстроходный корабль, а в противном случае пообещали убить всех пленников. Атаковать крепость казалось делом невозможным, и король готов был выплатить выкуп за своих подданных, когда группа наемников обратилась к одному из его советников и предложила свои услуги. Группой предводительствовала женщина. Теперь я знал, как ее звали. Нынешний король Вестланда, Людовик IV, решил, что услуги наемников обойдутся ему куда дешевле выкупа, а вслух заявил, что не собирается вести с преступниками никаких переговоров. До того, как эта новость долетела до удерживающих замок бандитов, до них долетели наемники на дельтапланах. Резня в штормовом пределе – это факт из новейшей истории. К сожалению, в нынешнем положении этот факт нам никак не поможет. «Ты не хочешь поесть, красавчик?» — поинтересовалась Карин. — Пожалуй, нет, — сказал я. — Правильно. Перед первым в жизни боем лучше не есть, а то потом все выблюешь. э наверное. — <empire> <Hintermerrim> Можешь не поверить, я это знаю, — сказала Карин, делая себе еще один бутерброд. — Интересно, сколько ей было лет, когда она записала на свой счет первую отнятую у человека жизнь? — А если хорошенько подумать, то не так уж и интересно. — «Этот сэр Рала, неплохой парень, как я смотрю», — сказала Карин. «Конечно, у него обязательства перед своим графом и все такое, но он хотя бы нам дал время закончить ужин. Я тронута. Постараюсь подарить ему быструю и милосердную смерть». «Как мало надо, чтобы вас тронуть!» — пробормотал я. «И как безмерна ваша благодарность!» «Пытаешься острить, красавчик?» — спросила она. Я пожал плечами. «Нас весь убьют?» «Скорее всего», — сказала Карин. «Соотношение сил явно не в нашу пользу. Да и я далека от пика своей физической формы». Она помахала правой рукой. «Я не смогу долго драться обоими клинками. Левой я владею так же хорошо, как и правой, но...» «Внизу нас все-таки ждет целая дюжина солдат. А также рыцарь и два чародея. Отряд общим числом пятнадцать рыл». Само собой разумелось, что Карин в первую очередь должна взять на себя стражников, а я чародеев, ну а потом уж как получится. Профессия мага подразумевает учебный процесс длиною в жизнь. Чем больше ты совершенствующийся, тем могущественнее становишься ты сам, а вместе с тобой твои заклинания. Со временем ты можешь накапливать в своем теле больше магической энергии, пользоваться большим числом заклинаний и тратить на каждое заклинание меньше манны, что существенно расширяет твой арсенал. Для своего возраста я был магом выше среднего уровня. И Сидра говорил, что у меня хороший потенциал, единственное, что может помешать мне со временем превратиться в могущественного волшебника – это моя лень. Конечно, у кого-то могло создаться впечатление, что я недотёпа, и я не стал бы с ним спорить, но относительно других волшебников возрастом до 70 я был довольно крут. Единственным штатным чародеем графа османда с которым я не мог бы управиться в поединке один на один – был Трелани цветная мантия, который не покидал основной резинденции графа по причине своего преклонного возраста. Шансы, что он окажется одним из двух чародеев, сопровождающих сэра Рала, стремились к нулю. Это означало, что теоретически в честном магическом поединке я смогу одолеть любого из двух имеющихся здесь магов, но не обоих сразу. Я никогда не убивал людей с помощью магии, но пару раз пользовался снотворным или парализующим заклятием. Хватит ли этого? Плох тот чародей, у которого нет в рукаве запасного туза. Увы, в моем собственном рукаве тузы не присутствовали. Там был Джокер. Это было средство настолько опасное, что я не был уверен, решусь ли использовать его хоть когда-нибудь, Применять его против отряда сэра Рала все равно, что использовать дракона для борьбы с обитающими на кухне тараканами. Тараканов не останется. Так же, как кухни, всего дома и, возможно, самого хозяина. Поэтому стоило изобрести что-то другое. Мне показалось, что я что-то изобрел.